с другой. В Туркестан и Сибирь. Так же, как и в Центральной России, медная и бронзовая культура в Сибири распространялась медленно. Народы Сибири начали использовать медные изделия не ранее 2000 года до нашей эры. Мы видели, что в могильнике Афанасьева, были найдены глиняные вазы, инкрустированные медью, которые могут быть отнесены к этой дате Смотрите, раздел 4 выше. Учитывая вероятность коммерческих связей между Афанасьевым и регионом Аральского моря, там же, не исключено, что медь ввозилась из Казахстана, Гваздан в свою очередь был культурно связан с Хорезмом. Начиная с 1938 года, древности Хорезма систематически изучались членами археологической экспедиции, организованной Институтом истории и материальной культуры. Ранняя культура Хорезма, которая, как мы видели, там же схожа с культурой Афанасьева, известна как культура Кельтиминара. В течение второго тысячелетия до нашей эры Хорезм играл активную роль в экспансии так называемой культуры степной бронзы, одна из стадий которой теперь известна как культура Таза-Багиап. Толстов, страницы 156-159. Хорезм становится одним из важных пунктов сцепления культурных путей. Культура, которая распространилась в первой половине второго тысячелетия до нашей эры по региону Казахстана и Южной Сибири, известна как Андроновская культура, поскольку первое типичное захоронение было раскопано близ деревни Андронова в районе Ачинска. В Казахстане этот тип представлен захоронениями в совхозе «Гигант» район Караганды, исследованными Рыковым равно как и захоронениями по реке урал раскопанными грязновым рыков работы в совхозе гигант караганда государственная академия истории и материальной культуры том 110 1935 год страницы 40 48 грязнов погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане. Казаки. Материалы симпозиума, опубликованные Академией наук. Том 2, 1927 год. Инвентарь андроновских могил демонстрирует определенные сходство с находками сеймской культуры. Курганы над могилами андроновского типа обычно низкие. Они, как правило, обнесены низким каменным забором. Гробницы из каменных блоков или деревянные сундуки служили погребальными камерами. Скелеты обычно лежат на боку, с руками согнутыми в локтях и ногами согнутыми как на уровне таза, так и в коленях. Колени прижаты к телу. Обильно представлены глиняные сосуды с плоским дном, принадлежащие к двум следующим типам. Первому – грубая ремесленная работа, декорированная вдавленным или врезанным простым по типу орнаментом. Второй – тонкое ремесленное изделие с вогнутыми или выпуклыми стенками, декорированное геометрическим орнаментом, треугольниками, ромбами, извилинами и свастиками. Как каменные, так и медные инструменты были обнаружены в Андроновских могилах. Среди первых могут быть упомянутые скребки и наконечники стрел, а среди последних – долота и кинжалы. Были также найдены медные пластины для поясов и медные подвески, инкрустированные золотым листом. Бусины сделаны из различных материалов – медь, сардоник камень, зубы животных. В остатках погребальной еды обнаружены кости лошади, быка и овцы. В одной из могил целиком сохранился скелет собаки. Человек Андроновской культурной сферы